Глава двадцать «Валентин Петрович, скажите мне, сколько я еще должна здесь находиться?» Устало спросила у доктора. «Мне уже надоело быть в этой больнице. А после того, что я узнала благодаря Руслану из Нордстроя, так у меня просто руки чешутся настучать всем и каждому, кто таким наглым и беспринципным образом хотел уничтожить женщину. А еще у меня теперь возникает вопрос. Так ли Виктории Викторовне нравилось находиться в постели с этими гнилыми людьми? И зачем она себя столько насиловала? «Виктория Викторовна», — тяжело вздыхает мужчина, — «вам нужно подготовиться к операции, понимаете? Мне пришли все ответы из Москвы, и они утверждают, что тянуть вам больше нельзя. Но вы же не слышите меня, все так же рветесь в бой». И вот слышу этого дяденьку и понимаю, о чем он здесь говорит но чувство справедливости которое просто кипит внутри не дает мне здраво оценить всю сложившуюся обстановку хорошо валентин петрович а если я соглашусь на все ваши условия и буду каждый день приезжать к вам на прием мне можно домой хоть на последнем слое меня и передергивает но настройство менять уже не собираюсь я здесь почти две недели и за это время посидела наверное еще сильнее ведь с каждым днем я узнаю все больше и больше самых невероятных для меня фактов из жизни Виктории, то есть меня. «Виктория Викторовна», — начинает доктор, но следующий миг натыкается, на мой взгляд, и сдувается. «А делайте, что хотите!» «Спасибо, Валентин Петрович!» Проговариваю бодро и, вставая с кровати, начинаю осматриваться, чтобы просчитать, как и куда, что положить, но мужчина меня останавливает. Я бы на вашем месте не забирал вещи отсюда. Пускай лучше здесь побудут. Тем более эта палата зарезервирована за вами. Решив не спорить с доктором, я поблагодарила его и пошла в ванну, чтобы привести себя в порядок и отправиться все-таки вершить правосудие в своем понимании. Но вот такое ли оно будет правосудие, учитывая, что Вика здесь в таких тайнах и интригах крутится, что мне страшно. Хотя с другой стороны... Сейчас я благодарна сама себе, потому что тогда, 12 лет назад, не взяла трубку от Никифорова и не совершила самую большую ошибку в своей жизни. Да, сейчас понимаю, все, что я имею, это большая ценность. Муж, которого иногда и прибить хочется, конечно, но люблю его намного сильнее. Замечательные дети, пускай и делают мне нервы регулярно. Ну зато как талантливо они умеют создавать настроение. Умылась, причесалась и немного зависла. Это Вика изменилась. Вот вроде и остался ее шик и блеск, но все таки усталость и болезнь берет свое. И кожа серее стала, и бледность более выражена. Нужно привести себя в порядок перед тем, как явиться перед глаза друзей-коллег. Юленька. Сразу проговорила сама себе и пошла искать телефон. «Да, Вика?» — ответила после первого гудка девушка немного нервно. «Дорогая моя дюймовочка, а организуй-ка мне поход в салон красоты!» Говорю ей бодро. «Как? Какой салон, Вика?» — ищет мне в трубку, а на заднем фоне слышу. «Что это ненормально опять придумала?» — рычит товарищ юрист. «Он что там, прирос к моей девочке? Передай нашему юристу?» что если мне понадобятся его услуги, я обращусь к нему». Отвечаю строго. «Сейчас же мне нужны твои услуги, Юля». «Виктория Викторовна, это вы?» Еще более нервно спрашивает Юля. «Это я, Юля. Но в следующее мгновение мне доходит, что у меня спросила девушка. И я добавляю. «Та я, которая уже достала всех. Но меня отпустили на неделю». Поэтому мне нужно срочно привести себя в порядок, чтобы никто не заподозрил, насколько у меня все непросто. Слышу протяжный вздох девушки и даже сама начинаю улыбаться. Сейчас организую, Виктория Викторовна. Вам, как обычно? Тупой вопрос, конечно. А, как обычно? Это как? Решаю пойти по легкому пути, чтобы не грубить. И я поняла. Сейчас организую. Проговаривает уже более бодро Юля. И только я отключаюсь, как телефон начинает опять звонить. Вот каждый раз забываю сменить эту противную музыку на нем. «Да, Денис Львович», — бодро проговариваю уже юристу, выходя из здания клиники. «Вика, вернись немедленно в палату!» — рычит мне в трубку мужчина. «Знаешь, я думала, мы вчера поняли друг друга». Тяжело вздыхаю, но улыбаться не перестаю. «Ну, как минимум пришли к тому» что тебе есть над чем теперь работать. Если ты, конечно, хочешь еще стать тем самым, единственным для нашей Юли. Ты мне зубы не заговаривай. Еще сильнее рычит Денис. Не доросла еще. Хм, интересно, что дальше последует. Я знаю, что у тебя вчера был Назаров. И ты прекрасно знаешь, я не доверяю ему. И столько неприкрытой ненависти в его голосе сейчас звучит, что мне прям интересно становится, Что же их связывает? Денис, от того, доверяешь ты ему или нет, мне ни холодно, ни жарко. Спокойно проговариваю, замечаю на стоянке такси и направляюсь к нему. И для галочки, ты сначала разберись в личных неприязнях к людям, а после говори мне с кем общаться. Отключаюсь и ставлю телефон на беззвучный. Сейчас хочу побыть полчаса в тишине и добраться до дома. Называю адрес квартиры, благо я додумалась на выходных, Уточнить его у Юли. А сама опять погружаюсь в мысли. Что же получается? Никифоров меня регулярно подставлял. А я что? Точнее, Виктория Викторовна делала вид, что ничего не замечает? Нет. И я бы так не делала. А для чего же тогда весь этот цирк со всеми этими мерзкими мужиками? Может, я и не на том фокусирую свое внимание сейчас, но, блин... Мне вот очень неприятно понимать то, что Вика давала пользоваться собой как «фу, блин». И кто бы что ни говорил, как бы не утверждали, что женщины имеют такое же право пользоваться мужчинами, как и они нами. Я не могу с этим согласиться. Вот это я, Виктория Лебедева, не может принять то, что в мое тело пихали своими членами стадо баранов, которые не должны были даже срать садиться на одном поле рядом. Ну вот, опять злюсь. Выдыхай, Вика. Тебе не нужно ничего этого делать. Нужно просто понять, что я имею, и как с этим всем наказать злодеев. За своими размышлениями я даже не заметила, когда ехала до квартиры. И стоило мне только подняться, как от моего проявившегося спокойствия не осталось и следа. Вика! Рыдающая Надя кинулась ко мне, заключая меня в своих объятиях. «Фух, Надь, ну что опять?» Грустно спрашиваю я. «И почему-то меня очень раздражает эта вечно рыдающая Надя. Я привыкла к замороженной селедке, а не вот к этой». «Ты!» О, вот уже и обвинения пошли в ход. «Как ты могла не сказать нам, что заболела?» Начинает шипеть сестра и отодвигается от меня и благодаря этому я проскальзываю мимо нее на кухню. Нужно что-то сделать себе перекусить. Нать, я не знаю ответ на этот вопрос. Проговариваю спокойно, начиная рыскать в холодильнике, и замечаю, что здесь в этот раз как-то пусто. А что ты здесь делаешь, кстати? Вика! Взвизгивает сестра. Я вообще-то пришла проверить квартиру. А Вот что ты делаешь дома, а не в больнице, это вопрос. «Приехала перекусить?» И даже я слышу, что мой ответ звучит как вопрос. «Ты бессердечная!» Начинает орать уже сестра. «Надь, пожалуйста, прекращай!» Останавливаю ее. Я не хочу разборок. Мне нужно просто привести себя в порядок и решить парочку вопросов. А дальше? Вот это мне подойдет. В одном из шкафчиков нахожу пакет с мукой, а в холодильнике было закисшее молоко значит, можно сделать оладушки. Но чем больше я вожусь с посудой, сковородкой и продуктами, тем сильнее меня начинает напрягать тишина. Поднимаю глаза на Надю и понимаю, что она просто онемела. Ее рот то открывается, то закрывается. Руки дергаются в непонятных мне движениях, а бледность начинает сменять какая-то нездоровая краснота, будто Нади воздуха не хватает. Надь, начинаю волноваться. «Тебе плохо?» Я дергаюсь к сестре, но в тот момент, когда я уже подхожу к ней, она наоборот дергается от меня. «Ты кто такая?» – ищет Надя. «Что опять?» – тоже вздыхаю. «Надь, надоело уже честное слово. Сколько можно? И Я приехала в эту квартиру, потому что туда, куда хочу, не могу поехать. Нет там еще ничего. И сейчас я вспоминаю свой дом». Но вместо спокойного состояния опять получаю крики, слезы и истерики в твоем исполнении. И вообще! Я останавливаюсь и перевожу взгляд на дверь, в которую только что позвонили. Дожавю прям какое-то. Ну да ладно. Радует и то, что даже Надя замолкает сейчас. Но в следующий миг я понимаю, что замолкает она не просто так. Ведь с той стороны кто-то явно хочет войти. И вот сейчас бы занервничать, Но, вероятно, опыт жизни в доме, где даже в туалет спокойно не сходишь, дает о себе знать. Я просто складываю перед собой руки и жду. Надя начинает нервно переводить взгляд с меня на дверь. Но когда она открывается, просто садится на диван. И это хорошо, что он стоял у нее за спиной. А вот в дверях застывает очередной сюрприз. Огромные глаза, в которых отражается сначала удивление, страх, а после и вовсе раздражение что начинает меня смешить. «Ну, ей-богу! Вы здесь что, все такие идиоты или только притворяетесь?» Проговариваю громко и четко, давая понять, что я хоть и не ждала здесь увидеть эту личность, но и пугаться тоже не собираюсь.